Но хуже всего было ночью. Случалось так, что терапия прошла днём плохо. Бывало и так, что никто в течение дня не приходил навестить меня. Что бы там ни было, мне необходимо было поплакать. Но слёзы подвергали меня в ещё большие сомнения и отчаяния. И вот тогда я старалась ободрить себя словом Божьим и относить обетования Божьи к себе самой. В эти тяжёлые ночные часы я представляла, что Иисус стоит возле моей кровати. Я ощущала всю личностную силу его, обещавшего утешение. Я всегда с тобою. «Если я возлюбил тебя так, что умер за тебя, то разве ты не веришь тому, что моя любовь достаточно сильна повести и дальше и не оставить тебя, даже если ты и парализована?» Это утешение оказывалось столь реальным и близко действенным, что я ясно чувствовала, «Господь теперь со мною! Он рядом в моей палате!» Это и было то утешение, в котором я нуждалась. Мне стало ясно, что Иисус способен понять моё положение. В те болезненные, страшные часы, когда он ожидал смерти, он тоже не мог двигаться. Он был прикован к кресту. Он тоже был парализован. Иисус знал, что значит не иметь возможности двигаться. На кресте он был совершенно беспомощным. Он не мог двигать руками и ногами. Он очень хорошо знает, каково человеку в таком положении. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса Сына Божьего, будем твёрдо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушён во всём, кроме греха. До своего несчастного случая мне не нужен был Иисус Христос, а вот теперь я нуждалась в Нём постоянно. Когда я могла ещё стоять и ходить, я не считала необходимым спрашивать у него совета, принимая решение пойти в гости, посмотреть футбол и так далее. Я считала, что ему не интересны такие мелочи. Теперь же, когда моя жизнь ограничивается минимальным, он принимает в ней участие, так как опекает меня. Фактически он Единственная и надёжная реальность Моё рисование, стиль которого вполне определялся моими настроениями и был весьма прост в исполнении, обладало для меня значительно большим терапевтическим значением, нежели я ожидала. Во свидетельство моей новой настроенности в жизни я подписывала все свои рисунки буквами СБ. Слава Богу. Это являлось выражением моей веры в дарованное мне Богом водительство. Это была также безыскусная попытка вославить его за его помощь. Постепенно я начала проявлять интерес к своей внешности. После переживаний в больнице я избегала смотреться в зеркало, а теперь Джей и Диана помогали мне приводить в порядок волосы. ухаживать за лицом, они подыскивали соответствующую одежду и одевали меня в нее. Короче, находили пути и возможности сделать мою внешность привлекательнее. Упражнения и лечебные гимнастики теперь сводились к тому, что я училась сидеть. У меня опять начались головокружения и тошнота, когда мои тренеры сажали меня в кровати, свешивая ноги за ее край. Процедура эта продвигалась вперёд весьма медленно. Однако вскоре я уже могла сидеть почти вертикально. Для этого, как и прежде, воспользовались наклонной доской, приучая меня к вертикальному сидению. Моим столь долго бездействовавшим мышцам предстояло теперь снова учиться прямо держать мою голову. После того, как организм и шейные мышцы привыкли к тому, что я сижу вертикально, Я уже могла сидеть в подвижном кресле. Ноги мои оборачивали эластичными бинтами во избежание воспаления вен. Следовало также устранить возможность эмболии, которая могла вызываться образованием тромбов в сосудах ног и бёдер. Для укрепления моего туловища был изготовлен корсет, который помогал мне сидеть и одновременно свободно дышать. Я особенно радовалась своим успехам по тому, что меня могли отправить на Рождество домой. Рождество 1968 года миновал целый год с тех пор, как я была последний раз дома. На этот раз предполагалось, что я останусь дома несколько дней. Незадолго до Рождества мама с отцом сообщили радостную новость. "Джонни, мы слышали о новой больнице в Калифорнии", сказал отец. "Она называется Ранчо Лос-Аламас и находится в Лос-Анджелесе. Там достигают замечательных успехов в лечении парализованных. Восстановительные методы там весьма прогрессивны, добавила мама. Там достигли того, что возвращает людям способность двигать руками и ногами даже в так называемых невозможных случаях. Как замечательно, воскликнула я воодушевлённо. Давайте поедем туда, можно? Мы уже написали туда и ожидаем ответа. Я думаю, он окажется благоприятным, сказал отец. К сожалению, мы не сможем отправиться туда сами, но мы уже говорили с Джей, она охотно поедет с тобой. Она могла бы там остаться, сняв поблизости небольшую квартиру. Это великолепно! взволнованно воскликнула я. Будем молиться, чтобы Бог помог. Это был бы для меня настоящий рождественский подарок. Было замечательное Рождество. Я уже достаточно окрепла, чтобы побыть дома несколько дней. Какое приятное чувство снова оказаться в нормальной обстановке. Когда Дик попросил пойти с ним в кино, было просто восхитительно. Дик положил свою руку на мою, но я не сознавала этого. Он любовно обнял меня. но я ничего не чувствовала, только вглядывалась в экран. Наконец он спросил меня, «Неужели ты ничего не чувствуешь?» «Что?» «Это!» Он снова обнял меня. «Нет!» — сказала я, устыдясь. «Жаль! Мне так хотелось чувствовать его руку, его прикосновения!» «По пути домой...» Дику пришлось внезапно затормозить, и я ударилась головой о панель приборов. И я не могла самостоятельно вернуться в прежнее положение. Мне было больно, но я не говорила об этом. Моя гордость сильно страдала. Дик сурово упрекал себя за случившееся. Почему я не подумал, что надо крепко придержать тебя? Дик. Прошу, не беспокойся. «Я ведь не пострадала, не губи этого вечера!» Мы благополучно вернулись домой уже без происшествий. Когда Дик катил меня в кресле в дом, я сказала ему, «Дик, спасибо! Как все было чудесно! Почти как прежде! Впервые за полтора года я жила нормально. Благодарю тебя, Дик!» «И мне было приятно», — сказал он просто и скромно. Нагнувшись, поцеловал меня в лоб. Я рад, что тебе понравилось. Он смотрел на меня своими улыбчивыми, всегда сочувствующими глазами. Да. Это было приятно. И всё же всё это не было как прежде. Мы вели себя как-то натянуто, не умели справиться с котящимся креслом, и я задалась вопросом, а может ли вообще быть всё нормально, как прежде? Я дала себе обещание делать всё, что в моих силах, чтобы хотя бы внутренне достичь этого. И всё-таки какой контраст с предыдущим праздником Рождества. Год тому назад Я могла быть дома всего один день. Тогда я так стыдилась своего внешнего вида, что тушевалась и велела прикрыть ноги одеялом. В этом году мне одели новые челки, оранжевый полушер и модную короткую юбку. Я опять стала девушкой, а не каким-то существом в больничной одежде. На этот раз мне уже не хотелось возвращаться в зелёные дубы. А тебе и не нужно возвращаться туда, Джуни, сказал отец. Что? Тебе нет нужды возвращаться в Зелёные дубы. Мы только что получили ответ из Калифорнии. В ранчо Лос-Аламас освободилось для тебя место. Мы полетим туда на следующей неделе после Нового года. Я заплакала. Папочка, Я так счастлива. Господь действительно является Богом живым. Он слышит молитвы. Мама и я полетим вместе с тобой, а Джей поедет раньше автомобилем, и мы встретимся там. Я просто не могу представить, что это действительно будет так. Ранчо Лос Аламас. Там я опять о бритье свои руки размышляла я. Полет в Калифорнии превратился в примечательное событие. Вообще, это был мой первый полет, и к тому же я летела Надежде на встречу. Скорее я научусь пользоваться руками. Мы с Диком сможем возобновить свои прежние отношения и пожениться. Наконец, начало черчиваться окончательно план Божий для моей жизни.